Глава пятая Света неспешно шла по коридору, мурлыча под нос какую-то излишне прилипчивую песню. Когда дверь одной из комнат распахнулась, и оттуда навстречу Свете выскочила миловидная голубоглазая шатенка лет 18, не старше. Одетая в светло-лазоревое пышное платье, она выглядела, как настоящая фарфоровая кукла. «Да что ж это такое?» Начала она резко выговаривать, опешившая от такого тона Свете. Слуги совсем распустились. Сколько тебя можно ждать? Ты должна была…» «Кому должна, я все прощаю». Резко оборвала ее Света, которая терпеть не могла, когда на нее навешивали долги, особенно чужие. «Ты кто? И какого лешего так нагло себя ведешь?» Теперь настала очередь изумляться Шатенке. Она смерила Свету с головы до ног внимательным взглядом и ответила уже спокойней. «Ее императорское высочество – принцесса Леонидия. А ты кто? И почему разгуливаешь по господскому крылу в таком странном костюме?» «Нормальный костюм», – фыркнула Света. «Пижама называется. Меня зовут Света. Я понятия не имею, где оказалась. Знаю только, что меня сюда из леса притащил странный бешеный мужик. Несколько минут назад он обернулся, собака, и сбежал куда-то. «Эй, Ленка, ты что такая бледная?» «Прием! Кому сказано?» Девчонка, назвавшаяся принцессой, стояла и смотрела на свету так, как будто та внезапно превратилась как минимум в призрака ее любимой прабабушки. Бледная, с огромными глазами, под которыми за считанные секунды пролегли черные круги. Эта местная принцесса явно чего-то испугалась. «Я Леонидия!» Негромко поправила она свету. «Ты истинная моего брата?» Он все же нашел тебя? Да я вроде и не терялась никогда, недоуменно ответила Света. А истинная это кто? Проходи! Принцеска отступила в комнату, освобождая место для светы. Не в коридоре же разговаривать. Света только плечами пожала. Странный здесь народ, ей-богу, один в собаку обращается, другая шугается каждого звука. Порог Света переступила и внимательно уставилась на принцеску. «Ну и что тут творится? И какого лешего сюда позвали ее, Свету? Ты – истинная моего брата Дария, императора оборотней». Так, как будто это все объясняла, сообщила принцесса И выжидательно замолчала, как будто ждала чего-то. Видимо, Светину реакцию. Вот только Света понятия не имела, как нужно реагировать. Да и нужно ли... «И часто ты теперь в лесах психуешь?» Насмешливо поинтересовался отец. Дарий раздраженно дернул плечом. У отца был спокойный, невозмутимый характер. Его надо было серьезно довести, чтобы произошел неконтролируемый оборот. Дарий же пошел в бабку с ее взрывоопасным характером. И это ему последнее время аукалось все чаще. Они с отцом уже несколько минут сидели в удобных креслах в небольшой уютной гостиной, пили горячий крепкий чай и разговаривали. Хотя сам разговор скорее походил на допрос. Отец все больше спрашивал, Дарий отвечал. Он узнал только, что вернулись родные, потому что матери приснился какой-то дурацкий сон, по ее мнению, вещи. И она категорично заявила что ее ненаглядному старшему сыночку сейчас как никогда нужна будет помощь. В принципе, практически не ошиблась. Единственное, что совсем не о такой помощи мечтал Дарий. Ему нужны были не разговоры или поучения, а что-то, что поможет вполне официально противостоять выбору богов. Вот только отец, сам женатый на истиной, покачал головой, едва услышав вопрос Дария. «Это невозможно, сын. «Воля богов не обсуждается, если ты, конечно, не хочешь навлечь проклятие на себя и на нас». Дарий выругался, правда, про себя. «Ты ее не видел, пап», — ответил он. «Она вульгарная толстуха, наглая и необразованная». «И все это ты понял за пару минут общения с ней?» — насмешливо спросил отец. «Я тебе рассказывал, как познакомился с твоей мамой». «Рассказывал, конечно. Эту байку выучили наизусть все дети в императорской семье. Мать с кем-то там поспорила, на что сейчас и не узнаешь. И ее заставили сыграть на балу роль мелкого воришки. Она, конечно, провалилась. Отец поймал ее за руку, когда она полезла в его карман. Она – дочь высокородного герцога. Скандала не было только потому, что волк отца почуял истинную пару». Это совсем другое дело. Недовольно буркнул Дарий. У мамы отличное воспитание. Отец только хмыкнул. И вообще это не в моем вкусе. Не успокаивался Дарий. А ты уверен, что ты в ее? Неожиданный вопрос поставил Дарья в тупик. Пап, ты сейчас на чьей стороне? На стороне богов, сын. Очень знаешь ли, не хочется быть проклятым. Отец язвил, и это бесило Дарья еще больше. Все вокруг как будто сговорились.